Владимир Привалов. Кровь Данов. Фантастический роман. Книга вторая из серии Хозяин гор. В свои 36 Антон неожиданно негаданно очутился в теле десятилетнего мальчика, сына правителя далёкой горной страны и нового мира. Теперь он прибыл в соседнюю могучую империю в качестве почётного пленника. или заложника. И зашёрённой интригами имперской знати, грозят втянуть его в водоворот смертельно опасных событий. Ведь вряд ли кто из опытных имперцев, обречённых властью, станет опасаться какого-то дикаря-мололетку, тасуя колоду для мудрёного пасьянса из судеб и жизней множества людей. Но кровь правителей Данов, что течёт в жилах юного горца, не даст врагам победить. Светлой памяти моей бабушки Эмилии посвящается. Глава 1. Атриан, столица провинции Аттариан. Алтер. Я проснулся и не сразу смог понять, где нахожусь. Очнулся рывком, мигом вынырнув из глубокого сна без сновидений. Беззаботный солнечный зайчик, запутавшийся в густой тени дерева за окном. метался по стене. Наверное, это он меня и разбудил. Где-то рядом привычно сопел дядька Остох. Так, где это я? Слишком много и произошло со мной за последнее время. Слишком часто я просыпался в новых местах. Неожиданное падение со скалы и попадание в другой мир, в тело десятилетнего горца, перечеркнуло прежнюю жизнь. Усмешкой богов или действием неведомых законов Моё сознание попало в тело мальчика в тот момент, когда он тоже падал со скалы. Наставник Осток, единственный, кому я открылся, утверждал, что таким чудесным образом спаслись мы оба. Иначе я мы не выжили бы. Спорить с этим сложно. Момент попадания почти стёрся из памяти, падение, а потом боль, темнота, горячка и бред, пока два наших сознания сплавлялись в единое целое. Мой старший брат Близнец, настоящий Олтер, должен был на длительное время покинуть родные горы и отправиться на обучение в империю, с которой граничила наша горная страна Дорчериан. Это давнее обязательство имело силу закона. Наследник правителя отправлялся почётным плеником в пограничную провинцию Аттаря. Наследнику предписывалось жить в семье наместника провинции и учиться в престижной школе Традиция оставалась неизменной сотни лет, пока её не прервал наш дед, легендарный Эндер-законник. Он отыскал первоначальный договор и выяснил, что единственный сын в правящем роду может остаться дома с родными. Поэтому наш отец Дан Ароком был одним единственным сыном, а двоюродный дедушка Танос Гимтер остался бездетным и так и не женился. А с нами вышла промашка родилась двойня. Олтер и Ултер, правый и левый. Имена нам дал дед, тот самый Эндер-законник. А законником его прозвали в империи, где он отучился в той же школе, в которой теперь и мне предстоит постигать азы наук. Но я забегаю вперёд. После падения я не смог подняться и не мог ходить. Что было тому причиной, повреждение позвоночника или сильный ушиб, никто не знал. Многие не потеряли чувствительности. Я шевелил пальцами, но остальное, ни поднять ноги, ни согнуть в колене не получалось. И травники, дорча, ничем не смогли мне помочь. Кроме того, увечный сын правителя бросал тень на самого Дана. Поэтому Гимтер, советник моего отца и его родной дядя, придумал хитрый план. Меня отправили в империю, рассчитывая на атамашних светил медицины. И чтобы горским старейшинам хворый сын вождя глаза не мозолил, а брат оставили в горах. Всё равно нас, кроме кормилицы Баини и остыха, никто не развлекал. Так младший стал старшим, левый стал правым, а ультер стал олтером. Потом был прощальный пир на летней вилле, скрипучий арбас с большими колёсами, нападение гворча на рассвете, постоялые дворы и ночёвки в полях. Въезд в Атриан, столицу провинции И определение меня в Вампирский провинциальный госпиталь. Окончательно вспомнив, где я и что здесь сделаю, я потянулся изо всех сил, выгнулся на мятых простынях и сладко зевнул и замер. Не сразу поняв, что меня насторожило, я слегка испугался. Было что-то новое. Боясь ошибиться, я попытался ногой отолкнуть сбившуюся в ком простыню. Получилось. Камок развернулся и упал на пол. В утреннем свете кружились вспугнутые пылинки. Посмотрев на их хаотичное мельтешение, я медленно спустил ноги с кровати и коснулся пола. Мраморный, с тёмными прожилками прохладный пол приятно холодил босые ступни. Держась за стену у изголовья, я осторожно встал с кровати. Всё было хорошо, и ноги послушно держали меня. Всё было как прежде, как и должно было быть. Не отпуская стены, я сделал первый шаг, потом второй, третий, не веря самому себе, преодолел половину просторной комнаты. Вдруг мышцы левой ноги задрожали и нога словно подломилась. Я успел представить, как падаю лицом вперёд на этот замечательный гладкий мраморный пол, но меня удержали, крепко ухватив подмышками. Не бойся, произнёс знакомый голос. Всё хорошо, Оли. Я здесь, парень. Я держу тебя. Я почувствовал, как Остох приподнимает меня, собираясь отнести назад. Подожди, Остох. Я сам. Просто мышцы ослабли и разучились работать. Надо им немного помочь. Просто придержи. Держу, парень. Всегда. Я развернулся, чувствуя на плечах надёжные руки наставника, и прошагал расстояние обратно до кровати. рухнув на неё. Ноги ходили ходуном, но я улыбался. Отец глубин, все благой, защита в ночи, возношу тебе славу. Пусть светит маяк, пусть мели исчезнут, пусть рифы по борту. Услышал я тихую скорговорку дядьки. Ох, ах, я перевернулся на спину и обратился к наставнику. Я ж по земле хожу, не по морю. Ну причём тут отец глубин? А ты по шути. По шути. Перестав шептать, ласково попросил наставник. «Хотить начал? Вот и выпарю. Задница уже не так нужна. Сидеть-то незачем. А спать и на животе можно». «Блефуешь», — подумал я. «Никогда нас с братом не порол. Только подзатыльниками ограничивался». «Прости, дядь Костах. На всякий случай повинился я. Не подумал». «А ты подумай, подумай. Над чужими богами смеяться. А какому мальчишке такое в голову придет?» Без головы же можно остаться. Прекратив наш тихий разговор, Остах резко обернулся. У входа в дверном проеме стояли и Олташ, и Барретт, раскрасневшиеся и радостные. — Ты снова ходишь, Оли! — восторженно крикнул Барретт. — Я же говорил! — ткнул он брата под ребра. И Олташ молча стукнул брата в ответ. — Хорошая у нас все-таки компания, — подумал я, разглядывая неподдельно счастливые лица своих охранников. Под кроватью заскреблись. И на белый свет показался Кайхур, сонно щурясь, слегка завывая. Он широко зевнул, показав розовую пасть с рядом острых маленьких зубов. Глядя на него, братья смеялись. Вы что, валились? рявкнул на них дядька, отбросив сантименты. Службу забыли. Поддерживая его негодование, Кайхур сел, оттявкнул, а злобно поднимая шерсть на загривке. Там этот пришёл. Смущённо ответил Ёлтыш. Колдун. Чёрный целитель поддакнул бард понизив голос. Пусть заходит. Я сел на край кровати, разгладив складки вокруг. Остох махнул рукой, то ли прогоняя своих учеников, то ли призывая скорее привести лекаря. Братья не растерялись, и вскоре на их месте показалась огромная фигура туммы. Войдя, он безошибочно повернул голову в мою сторону. И подошёл к пустоующему со вчерашнего вечера столу, на котором мял мне спину. Сегодня его повязка, что скрывала слепые глаза, была ярко-алой. Доброе утро, маленький господин, густым низким голосом произнёс он, слегка прихлопнув ладонью по столу. Потом повёл плечами, принюхался и подошёл вплотную ко мне. Остох сердито засопел, но промолчал. Братья опять замаячивавшиеся на входе старались казаться незаметными, чтобы учитель их не выгнал, и во все глаза наблюдали за происходящим. А умный Кайхур сел у ног Остаха, чтобы не мешать, и внимательно разглядывал всех. Тумма, не мало не смущаясь, подогнул колени и сел прямо на пол передо мной. Взяв мою левую ногу, он поставил ступню себе на переднюю часть бедра и слегка пробежался пальцами по моей гудящей от напряжения ноге. Хорошо, торжественно словно жрец в храме произнёс он. Барат и Ольтаж даже дышать забыли, слушая колдуна. "Добрая кровь осталась, злая кровь ушла". И куда она могла уйти? мелькнула у меня дурацкая мысль. Словно подслушав меня и желая проучить, Тумм откнул костяшками согнутых пальцев под коленку. Против воли нога дёрнулась, разогнувшись, и я пнул Тумму в живот. то ты бровью не повел. А пресс у него оказался твердым, словно из дерева, и как я ногу не зашиб. Да этот айболит доморощенный проверяет коленный рефлекс, догадался я. Тем временем Тумма, что-то напевая на своем мелодичном языке себе под нос, хорошенько растер меня от голеностопа до таза. Ногу словно ошпарили. Затем лекарь пробежался по всем мышцам, слегка прихватывая и встряхивая их. Потом с другой ногой проделал те же манипуляции. Закончив, он повернул своё широкое лицо с ярко-алой лентой поперёк глаз к Костыху и сказал: "Сначала мало ходить, потом больше. Бегать не сразу, прыгать не сразу. Пусть ноги привыкнут, пусть вспомнят". "Спасибо", глухо ответил наставник. "Моих сил немного". Пожал плечами темнокожий гигант. Маленький господин сам изгнал плохую кровь. Он сильнее, чем кажется. Лесно слышать такое от целоча-туммы. Кайхур забавно чихнул, словно подтверждая слова массажиста. "Поднемись", попросил я. Целитель всё это время продолжал коленопреклонно сидеть на полу, от чего мне было неловко. А вместо этого Тумма низко поклонился. Коснулся лбом Пола и громко, так что Барретт и Олтерж стрепенулись, торжественно произнес «Олтер, сын Рокона, наследник Дана Дорчериан, во исполнение древних обетов между нашими странами, высокородный Сивен Грис ждет тебя в своем имении. Будь нашим гостем, Олтер, сын Рокона». Произнеся это заученное повеление и приглашение, ту мы поднялся с колен и добавил: "Хозяин ждёт, маленький господин". "А какое замечательное было утро! Как хорошо оно начиналось и какой славный день сулило". Посылы оказались пустыми обещаниями. Настроение моё испортилось. Я тяжело вздохнул. "Вот гад", взмутился Усток надорча вторя моим мыслям. А Кайхур и вовсе завыл. Земли Дорчеян, где-то рядом с селением Ойдетта. Ультер Ули сидел на невысокой деревянной приставной лесенке из трёх ступенек, рядом с повозкой главы суда хранителей. Мало кто в горах помнил, как эта имперская повозка казалась у Хродвига и как она превратилась в дом на колёсах. Но теперь любой горец, издалека, увидев приметный силуэт, мог знать, кто к ним пожаловал. Ули сидел на верхней ступеньке и думал о знаменитом хозяине повозки, о Хродвиге, своём прадеде и главе суда хранителей. Когда Хродвига вдруг внезапно упал во враг, Ули растерялся. Освобождённые пастухи успели поймать старика, и он не расшибся. Когда прадеда вытащили, и он стал говорить хору бессвязные непонятные слова, Ули стало жалко прадедушку. А когда тот замолчал и откинулся назад, Ултер даже пустил слезу. Нечаянно в глазах защипал, и слезы займи потекли по щекам. Прадедушка казался тогда таким добрым, и так его было жалко. «Добрый, добрый, как же!» — подумал Ули, потер ушибленный плечо и глянул назад. Дверца распахнута, настижь. И дневной свет освещал всё, что обычно скрывали. Хродвик мельком взглянул на правнука и звонко закричал: "Эй, где этот толстозада дейдер? Клибо вас задери, долго я буду ждать!" Один из черноборочников низко поклонился лежащему в повозке хранителю, укрытому буркой, и вскочил на коня. "Воон, как все забегали", подумал Ули, заново осматривая поляну вокруг, которая так ему понравилась раньше. Всё так же крутились водяные колёса, Также весели над водопадами радуги, но очарование место ушло. Сейчас оно напоминало разворошённый муравейник. Из леса выводили спасённых из аварага пастухов и усаживали под одним из навесов, рассаживая по брёвнам в лунам, поростеленным прямо на земле шкуром. Как про дедушка та несли, какие все медлительные и величавые были, а сейчас носятся как ужаленные в мягкое место. Оли припомнил недавний торжественный выход Наполеона. Впереди медленно шагал Хор с прямой спиной и высоко поднятой головой. За ним, нога в ногу шли охранники. Тело про дедушки, укутанное в его любимую бурку, они бережно несли на руках. А я, как дурачок, позади шёл и слезами заливался. Немой, увидев их, замучал что-то, замахал руками и принялся носиться вокруг тела, как бестолковая собачонка. Это он, наверное, прадед и разбудил, подумал Ули и недовольно посмотрел на возницу. Немой ухаживал за лежащим пастухом, приподняв ему голову, поил его из глиняной плошки. Когда немой замучался совсем горестно и громко, Хродвик вдруг закашлялся и завозился в руках чернобурочников. Те от неожиданности чуть не уронили хранителя. "А надо бы", подумал Ултер и опять потёр плечо. Хродвика тогда быстро уложили на сундуки, сложенной кроватью. Хоур тряпицей протёр кровь с его лица и какой-то тягучей смолой замазал глубокую царапину на лбу. Тогда-то это и произошло. Хродвиг незаметно вцепился в посох, прислонённый к повозке, и как огреет Хоура по спине! Раз, другой! «Привык за столетним стариком присматривать!» — сипел прадед. «Мышей не ловишь! А наследник в горах с Джогувара шляется!» Аули взял и подошёл поближе. Захотел посмотреть, как воскресший хранитель Хоара уму-разуму учит. Такой не каждый день увидишь. А прадед раз — и ему посохом заехал. По плечу попал. И откуда только силы взялись? Только что помирать собрался. А ты прав, мучек. Как у Джогавара оказался? Улья отбежал, а у Хродвига кончились силы. И он откинул посох. Хорр, как ни в чём не бывало, хлопотал над хранителем, перебирая в сидельной сумке какие-то порошки. И теперь лежащий старик, удерживая в одной руке чашу с заваренными травами, отдавал приказы. И первым делом он велел Улисе сесть рядом и никуда не отходить. Что? Уже жалеешь, что я не мёртвый? насмешливо спросил Хордвик. Нет, покраснел Ултер. Это ничего, ничего, сказал хранитель. ставив чашу с отваром подле себя. Мне не впервой. Уже бывало такое, когда я был мёртвым. Больше месяца никто не видел меня в мире живых. Как это? Удивился Олтер и развернулся к прадеду. И где же ты был? Он уже не так сильно злился. А тебе интересно? Прищурился Хродвик и улыбнулся. Рассказать? Конечно. с жаром воскликнул Ули. Теперь он совсем уже не злился на прадеда, но ну, ударил чуть-чуть и не больно совсем. Я же не должен был стать данным парень, начал свой тихий рассказ хранитель. У меня была большая семья. Мама, папа, братья, сёстры. Вместе с другими старшими братьями я уже ходил на охоту. Старшие сёстры готовились уйти в другой род. А младшие братишки и сестрёнки были ещё не смышлёнными. Твой папа Дан Дорчэриан, прошептал Ули. Он боялся разгневать прадеда, но не удержался. Нет, мой папа не Дан Дорчэриан. Хродвиг не рассердился и Ули перевёл дух. Мой отец, родной брат Дана. Наша большая семья жила с его большой семьёй под одной крышей. И жили мы дружно, весело и горой вставали друг за друга. Так что враги стороной обходили нас и боялись даже посмотреть на наши земли. Хродвиг закрыл глаза, пожевал губами, потом отпил из чаши и продолжил. Но вот однажды в нашу горную, неприступную крепость пришла женщина, не молодая и не старая, она пришла просить работу. Я даже не видел, как она выглядит, а её печали совсем не волновали меня. Не дан, ни мой отец не дали ей работы. У нас были большие семьи и полно рабочих рук. И она ушла. Подослали ли её враги Дана из соседних племён, или прислала сама империя? Может, это была сама Йотль? Я не знаю. Мне известно лишь, что эта женщина ушла, а болезнь, которую она принесла, осталась. Через седмицу у всех в крепости зачесались подмышки. А в них начали расти мозоли. Это была чёрная смерть, мальчик. Услышав это название, Ультер вздрогнул и поёжился. Кормилица Баине давно, когда они с братом были ещё маленькими, рассказывала на ночь страшные сказки и истории. И самыми жуткими были истории про чёрную смерть, от которой нет спасения. Ули передёрнул плечами. Вижу, ты слышал про неё, заметил его движение хранитель. Наш дан был крепким правителем. Он повелел заложить ворота крепости и поднять над ней чёрную шкуру, чтобы все видели, что дело плохо и остерегались. Мать предков уберегла тогда своих детей, и зараза не выбралась из крепости, но все в ней умерли, кроме меня. Сначала маленькие, потом старшие. Я приносил им воды, кушать никто не хотел. ко мне болезнь не прикоснулась. Последней умерла мама. Я уже даже не помню её лица. А вот то, что она не хотела оставлять меня одного, и всё не умирало. Я помню. Я сидел подле неё. Сил не было даже чтобы говорить. Я уже уложил всех в своих покоях: братьев, сестёр, слуг, правителя, всех. Не хватало только мамы. Я сидел под линёску, вшыном воды и ждал. Сказки байни не такие страшные, подумал Ули. С своей мамой он не помнил, она умерла после родов, им с братом рассказывали об этом. Но слушать про маму Хродвига было страшно. А когда она отошла, у меня уже всё было готово. Я полил дрова маслом, всем, что нашёл. Уда он оказался бочонок с земляным маслом. Сколько лет прошло, а я до сих пор помню, как оно странно пахло. Я взял факел и шёл из комнаты в комнату, поджигая их, чтобы чёрная смерть оставила это место и покинула декурион. Так это был декурион, подумал Уль, вспоминая холодные и тёмные коридоры со сквозняками, оледяные скаты у щелей и зимние тяжёлые тучи вокруг. Теперь понятно. Откуда подпалены на стенах и закопчённый потолок в местах, где не разводили огонь. Потом я снял чёрную шкуру с шеста, накинул её себе на плечи и перелез через стену. Неужели та шкура та самая? Олтор невольно со опаской посмотрел на чёрную бурку старика. Хродвиг перехватил его взгляд и ухмыльнулся. "Что ты?" сказал он, перебирая курчавую шерсть. "Та шкура потерялась в глубине лет." Не помню, что с ней стало. Может, я оставил ее там?» — спросил сам себя Хродвиг и задумался. «Где?» — шепотом спросил Ули, когда ждать стало совсем не в моготу. «Как где?» — очнулся Хродвиг. «В городе мертвых, конечно». «Но как ты там оказался?» — удивился Ули. «Ты забыл, мальчик, о чем мой рассказ?» — спросил Хродвиг. И, не дожидаясь, ответа продолжил. Я спустился с крепостной стены, оставив позади дымящийся родной кров. Шёл лесами, издалека обходя селения, боясь принести людям чёрную смерть. Всё не мог забыть погибшего Дана. Помнил, как он велел заложить ворота и не разрешил своим детям выйти. Он был крепким, крепким, как наши горы, не то что нынешние имперские неженки. Мне нужно было сделать так, чтобы всё это было не зря. Не помню, как я нашёл дорогу к городу мёртвых. Сама мать предков вела меня. Я прошёл сквозь деревню Молчальников, и они всё поняли, не остановили одинокого путника. Новости в горах расходятся быстро. Хродрик поправил сполшую бурку. Лишь один из Молчальников, седой старейшина, издалека указал на дом в городе Мёртвых. Дом построили для Дана. Но ему уже не суждено оказаться там. Его тело я сжёг в декурионе. И тогда я вошёл в этот дом. Молчальники недавно окончили стройку, и дом был пуст. Ни одного тела, никаких костей, только я. Я лёг у подножия трона. Каждое утро у порога мне наливали в кувшин воды и клали хлеб. Может, я потому и прожил так долго, что смерть запомнила про меня, решив, что я давным-давно умер, спросил Хродвик сам себя и забормотал: "Может и для тебя". Он вновь замолчал. "И как ты стал Даном?" после долгого молчания спросил Ултор. "Это уже другая история. Я оказался единственным уцелевшим из Даипа Дана дорчря". Воли матери, предков, старший сын Дана в империи вскоре скончался. Кровь данов, мой мальчик, привела меня к власти. Кровь данов. Вновь забормотал старик и Ули заёрзал на месте. Не можешь усидеть спокойно. Хродвиг вновь обратил своё внимание на Ули. Тогда иди, позови мне хора и вели собрать всех, кроме этих болезных. Он кивнул в сторону пастухов. Ультер одним махом слетел с лесенки и в припрыжку бросился к Хоору, который на берегу ручья беседовал о чём-то с Аскадом Гворфом.